Глава двадцать пятая Трой-Аниар Саварийский Услышав слова лорда, Трати вдруг затряслась и в панике обхватила мою шею, словно ища защиты. Я тут же наклонил к ней лицо и прошептал, пытаясь отвлечь — Малышка, так ты меня задушишь, или это от любви? Тогда я не против. И пока она, сопя, решала возмутиться или проигнорировать мои слова, ответил лорду. Вы слишком много себе позволяете, лорд Дарел. Леди Тротиана находится под опекой моего отца, короля Иверии, и я, как его полномочный представитель, отвечаю за девушку. Имейте в виду никаких ухаживаний и брачных предложений без моего ведома. Любые поползновения в сторону леди Тротианы будут восприняты как агрессия в отношении моего королевства, и ответ с нашей стороны будет соответствующим. Уверен, лорд, вам не нужны проблемы такого рода. И больше не обращая никакого внимания на его зло прищуренные глаза, понес свою девочку дальше. Трой, я его боюсь. Он может как-то странно влиять на мой разум. Я перестаю соображать, что делаю. «И забываю все на свете», — пожаловалась мне и повторила дрожащим голосом. «Я его боюсь. Сейчас мы вернемся во дворец. Тебя осмотрит лекарь, и мы улетим домой», — успокоил ее, понимая, что это будет лучшим решением. «Пусть Салех сам разбирается со своим родственничком. Мое дело — это Трати, а, судя по всему, находиться тут для нее еще опаснее, чем в академии». Я мысленно вздохнул. Самым правильным в такой ситуации было бы унести ее в мой замок в горах, оставить там в безопасности, пока не разберусь с проблемами, что назревают и вот-вот прорвутся в академии, и только потом позволить ей продолжать учебу. Но как убедить в этом трате? Вряд ли эта упрямица услышит хоть один аргумент в пользу своей безопасности. Трой. Она вдруг завозилась у меня на руках. Кажется, я опять чувствую своего дракона. Давай немножко подождем. Я уверена, что вот-вот смогу снова обернуться, и тебе не нужно будет нести меня. — Ты не хочешь полететь на мне, жена? — шепнул ей на ушко, касаясь губами нежной кожи. Тратья вздрогнула, задышала чаще и уткнулась мне в шею. Зашептала смущенно. — Трой на нас смотрит. — Кто? — Этот лордик, решивший назвать мою жену своей? Ну так пусть смотрит. Чем быстрее поймет, что ты моя, тем лучше. Я не твоя, — пропищала она и еще плотнее прижалась. Так что моя выдержка в очередной раз начала трещать по швам. Принц Олег тоже на нас смотрит. Принц Олег, конечно же, прекрасно знает, что мы женаты, — усмехнулся я, снова дразняще проводя губами по ее ушку, прикусывая мочку и спускаясь дыханием по шее. «Святые крылья, какая же ты сладкая, моя девочка!» «Первопредки, дайте мне силы сдержаться!» «Трой, я с тобой не полечу, если ты будешь так себя вести!» Зашептала она возмущенно и провела ладонью по моей шее вверх, заныривая пальчиками волосы. Я даже шага сбился от пронзившего тела внезапного удовольствия. Остановился и крикнул идущему впереди с Салеху. «Принц, мы с леди Тратианой останемся здесь и подождем, пока ее драконица не проснется. Прилетим чуть позже». Понимающе усмехнувшись, Салех скомандовал дернувшемуся в нашу сторону Дарелу. «Кузен, ты летишь со мной во дворец. Нам необходимо кое-что обсудить». «Салех», – зарычал лорд, резко остановившись и с яростью глядя на принца, – «ты пообещал эту женщину мне». Если ты отказываешься от своего слова, берегись тогда. Ты мне угрожаешь? Принц прищурился и подал незаметный знак своим людям. Те моментально встали за спиной лорда, готовые в любой момент его скрутить. Лорд оглянулся на них и вновь повернулся к Салеху. Ты сделал свой выбор, кузен. Отказался от своего слова. Дарил, я не обещал тебе леди Тратиану. Вдруг мягко заговорился Олег, сделав шаг навстречу кузену. «Я всего лишь ответил, что ты можешь за ней ухаживать, если леди не против». «Зачем мне эти игры с ухаживаниями? Я пожелал эту женщину, и она будет моей». Лицо лорда с каждой секундой делалось все мрачнее. Он повернулся и с ненавистью глянул на меня. «Затем с яростью на обнимающую мою шею тратьте. Глаза его сделались почти белыми, зрачок вытянулся. Было видно, что он с трудом удерживается от оборота. Процедил. «Леди Троттиана, я уже сказал, что вы моя будущая жена. Так что, обнимая постороннего мужчину у всех на глазах, вы подписали ему смертный приговор. И, конечно, я спрошу с вас за ваше поведение». В одну секунду я поставил Трати на ноги и едва успел задвинуть ее за свою спину, как сумасшедший лорд вынул меч и бросился на меня. Тротиана Аль Таунсен Одним движением Трой задвинул меня за спину. «Не высовывайся!» — прозвучал отрывистый приказ. И в тот же миг он вынул меч, готовясь отбить несущегося на него с каким-то диким звериным боем лорда Дарела. «Взять его!» Раздалась команда, и на лорда со всех сторон кинулись воины принца Олеха. Из-за плеча троя я наблюдала, как они попытались схватить и обезоружить несущегося на нас мужчину, И тут же, с неимоверной силой, были отброшены в разные стороны. Я только успела ахнуть, как лорд оказался прямо перед нами и взмахнул мечом, пытаясь достать трое. Не получилось. Трой сумел отбить атаку и, продолжая прикрывать меня собой, начал наступать. Несколько уверенных ударов, и лорд Дарил отскочил в сторону, уже не нападая, а обороняясь. Зазвенели мечи, со свистом разрезая воздух и сшибаясь друг с другом. Широко распахнутыми глазами я смотрела, как мощное тело Троя с удивительной легкостью и грацией перемещается, отбивая удары противника. Как своими ударами он все дальше и дальше отгоняет от меня яростно скалящего зубы соперника. Какой он красивый! мелькнула мысль, когда Трой провел изящный обманный маневр, выбив из рук лорда оружие и напряженно замер, приставив кончик клинка к его горлу. Она все равно будет моей, прошипел Дарел, косясь на меня своими жутко белыми глазами. Судорожно дернулся, когда Трой чуть надавил мечом. И неожиданно из-за пазухи у него вывалился странной формой ярко-красный камень. В тот же момент глаза у лорда закатились, колени подогнулись, и он без сознания рухнул под ноги Трою. Наступила тишина. Принц Салех и его воины с изумлением смотрели на лежащего без чувств мужчину, не понимая, что произошло. — Амулет дарала она, — негромко произнес Трой. подтолкнув кончиком меча, лежавший у его ног красный камень. Страшная вещь. Лишает воли и делает марионеткой любого, кто прикоснется к нему. Дарелом управляли с помощью этого камня, поинтересовался принц Олег, подходя ближе и с любопытством рассматривая лежащий на земле амулет. И очень успешно, судя по тому, что мы видели только что. Трой каблуком силой наступил на красный камень. Тот хрустнул и развалился на несколько мелких кусков. Теперь он безопасен, но все равно руками его лучше не трогать. А лорду срочно нужен лекарь, который займется его разумом. Влияние этого амулета нужно нейтрализовать как можно быстрее. «Отправляемся во дворец. Сатур, ты понесешь моего кузена», — скомандовал принц. «Принц Трой-Аниар, вы, следи Тратианы, улетаете с нами». Не стоит вам оставаться тут одним. — Не нравится мне все это, — негромко добавил он, напряженно хмурясь и настороженно оглядываясь по сторонам, словно ожидал нападения. — Трати, летишь со мной. Некогда ждать, пока проснется твоя драконица, — скомандовал Трой, нетерпящим возражением голосом. Он тоже напряженно осматривался и словно прислушивался к чему-то, недоступному обычному слуху. — Трой, что происходит? Я вцепилась в его руку, чувствуя, как его тревога передается и мне. Ничего не случилось, малышка. Он успокаивающе погладил меня по щеке. Просто чем раньше мы долетим до дворца Салеха, и тебя осмотрит лекарь, тем быстрее мы вернемся домой в Иверию. Слушай его, хозяйка. Декан дело говорит. Улетать надо отсюда. Внезапно вылез из-за пазухи мор. Оскалил зубы и прошипел. «Только тебе лучше сразу домой лететь, принц, не сворачивая на острова. С хозяйкой все в порядке, а вот времени нет у вас. Беду я чую. Мур! Я попыталась достать пушистика из-за пазухи. Объясни, что ты имеешь в виду? Не тронь меня, я еще слабый». Он полудохлой тушкой провалился обратно и закрыл глаза, явно не желая ничего объяснять. «Домой летите скорее». Пока тратя не осмотрит лекарь, и я не буду уверен, что с ней все в порядке, мы никуда не полетим, — твердо ответил Трой и отступил от меня, быстро сменил ипостась. Какой же он красивый! Я снова застыла, любуясь на огромного, потрясающего черного дракона. — А там, Рит, Рати, неужели я так понравился тебе, что ты потеряла дар речи? — прозвучал в моей голове насмешливый голос. — И ничего не понравился. Дракон как дракон, возмутилась я, забираясь по протянутому мне черному крылу и усаживаясь между высокие гребней у него на спине. Жаль. А я уже обрадовался, засмеялся Трой. Ну что же, придется мне пережить еще одно разочарование. Тогда полетели жена, принц Трой Аниар. забирая мою свояченицу и немедленно улетайте в Уверию. Вдруг мы оба услышали тревожный призыв принца Салеха. На наше королевство напали.